Глава двадцать третья. Купол. Алло, Аня? Да, Костя, я тебя слушаю. Что там у вас произошло? Всё хорошо. Костя, только не смей говорить мне, что ты умираешь. Слышишь, Костя? Всё хорошо, милая, я жив. Мои губы против воли сложились в улыбку. Не то чтобы всё хорошо, но работы прибавилось. В общем, к ужину не жди. И, наверное, и к завтраку тоже. Некоторое время я не буду обедать дома, и не подумай, я не ухожу к другой. Нет, ни в коем случае. Пытаешься шутить. Погрустнела Аня. Ты всегда старался меня приободрить. Костя, что у вас там происходит? Ань, извини, не хочу говорить. Ты мне доверяешь? Конечно. А что нужно делать? Аня. Просто посети в эти дни любую церковь и затащи туда отца и мою тётку, и вообще все, кого знаешь, пусть отправятся туда. Или закажи службу, пусть освятят наш квартал. Только пусть это длится 3 дня. Костя, те предсказания Майера правда? Да. Подъём, змея обнаружили. Зычно рявкнул командир. Всё, целую, любимая. Не могу говорить. Тварь всего в 10 километрах от нас опустилась на землю вместе со своей ношей. Совы не смогли унести их далеко. Зычно рявкнул Максим, который уже снова был с нами. И ещё, бойцы, временно мы не сможем использовать магию, поэтому надеемся только на наше оружие. Немало мы из него чертей уложили. Сейчас тварь слаба. и начинает окружать себя каким-то куполом нам нужно покончить с ней сейчас в момент её слабости бойцы начали дисциплинированно строиться готовясь распределиться по вертолётам вокруг всё внезапно загудело зажужжало и вокруг начал выползать странный гудящий туман нет не туман Это были тысячи мух, которые летели подобно плотному облаку, лавируя между деревьями и безошибочно направлялись к нам. Змей снова сделал свой ход, отправив задержать нас полчище насекомых. "По вертолётам", рявкнул Максим. Пилоты постарались поднять машины в воздух, но ничего не вышло. Огромные стальные машины только дёргались, creхтели и даже не думали взлетать. Что происходит? Выхлопная труба забита. Там какие-то птицы уже сдохшие, и тьма насекомых. Облака мух с гудением ринулись на нас. Что можно противопоставить рою насекомых, которых нельзя сжечь, сдуть или заморозить? Без своей магии мы оказались необычайно слабы. Огромные полчища мух облепляли людей, мешая смотреть и дышать. Нахально пытались залезть в рот и глаза, лезли в уши. Люди пытались убивать их на себе, но это не слишком помогало. Мерзкие насекомые отлетали и тут же садились обратно. Кто-то пытался кататься по земле, но это помогало с тем же успехом. Полчащем мух оказались невероятно опасны. Огромному рою достаточно попасть в дыхательные пути человека, чтобы он задохнулся. Мне повезло, и я был одним из немногих, кто успел запереться в вертолёте. А снаружи начался ад. Я начал шарить по салону, пытаясь найти один предмет, которым бы хоть как-то смог помочь людям. А затем мне на глаза попался противогаз, который я тут же натянул и решительно шагнул к двери. Ты куда? только и спросил пилот. Помогать, ответил я. выдёргивая чеку из огнетушителя. «Тоже надень противогаз!» Распахнув дверь, я тут же выскочил наружу и встретил облако мерзких насекомых струёй из огнетушителя. Сотни, тысячи мух тут же повалились на земь, сбитые струёй. «Мы ещё повоюем!» Я рванул дальше, сбивая крылатую дрянь из нового оружия вокруг себя, из катающихся бойцов. мухи дохли пачками, терпя поражение. Распахнулись двери ещё нескольких вертолётов. Поняв стратегию борьбы с насекомыми, бойцы вырывались наружу в противогазах и огнетушители, сбивая тучу насекомых. Туча насекомых начала редеть, а затем вдруг беспорядочно заметалась и сорвавшись прочь, улетела в небо. Рядом с одним из вертолётов стоял Максим с аппаратом похожим на радио. "Уф, еле нашёл", сказал он. Ультразвуковая пушка для отпугивания комаров и мух. И тут же, сразу после облака мух, снова с противным скрежетом застрекотали хитиновые крылья, и воздух наполнился роем саранчи, который ринулась на нас. Ей был нипочём ультразвук. Бойцы, уже вспомнив предыдущий опыт, встретили саранчу огнетушителями, обильно распыляя смесь Кто-то выстрелил тонкой полиамидной сетью, поймав в неё небольшое облако отвратительных насекомых, а кто-то достал неизвестно откуда такую вещь, которой нам всем не хватало портативный ранцевый огнемет, и буквально стал заливать врежащих насекомых струями огня, поджаривая их до хрустящей корочки. На периферии зрения мелькнула какая-то маленькая юркая фигурка размером с собаку. с крылышками, как у летучей мыши на спине. «Среди этих туч прячутся мелкие демонята!» — крикнул я. «Надейте плавизоры!» — крикнул Максим. «Поддайте им, ребята!» — рявкнул Максим, первым скидывая винтовку с устройством ночного видения и начиная палить по маленьким вёртким фигуркам. Поскольку всё оружие было оборудовано пламя-гасителями, Бойцы могли стрелять, не слепя сами себя яркими вспышками. Плотный дождь из пуль стал побеждать мелких пакостников. Тушки падали на землю, прошитые насквозь, иногда сразу в нескольких местах. Мы ещё повоюем, не лыком шиты. Ещё минуту продержимся, и к нам подоспеет подкрепление. Мы продержались минуту, а потом ещё минуту и ещё минуту. А после подоспело долгожданное подкрепление. В отличие от нас, у этих людей были ранцевые огнеметы, оперативно, где они их только взяли. С подоспевшей помощью мы уничтожили остатки саранчи и бесов. А теперь вперёд, ребята. Устроим самый быстрый забег, который когда-либо был в вашей жизни, на 8 часов. Оружейная с готовку. Вперёд! Мы рванули вперёд, слажено и чётко. Проклятые насекомые, их востатая мелочь сильно нас задержали, а время тикало и неумолимо шло вперёд. С каждой минутой наш враг становился сильнее. Мы пробежали около 2 километров, когда нас встретило новое препятствие. Раздался пронзительный писк, и на нас хлынула полчища крыс. С противным писком шевелящийся мохнатый ковёр Бесстрашно бросился на нас. Не боясь смерти. Мелкие грызуны оказались опаснее мух и саранчи вместе взятых, хотя бы тем, что были способны впиться в человека или попытаться, уёркнув ему под бронежилет, начать рвать плоть. Многих бойцов облепил кишащий ковёр. Хуже всего было то, что по людям, на которых насели грызуны, нельзя было стрелять. Впрочем, Бойцы быстро нашли выход из положения. Достав газовые баллончики и мощные контактные электрошокеры. Ни аэрозоль, ни разряды электрического тока не понравились грызунам, которые, не прекращая истошно визжать, стали оставлять бойцов. Сразу после этого зверюшки получили огромное количество пуль из автоматов и струй загниёта, а затем ещё одну и ещё одну с нескольких сторон. Запахло паленой шерстью и горелым мясом. Писк превратился в отчаянный виск, и следом за этим маленькие негодники убрались в освояси. Сначала были насекомые, потом появились совы, потом набежали крысы. С каждым разом приходят все более и более сильные звери. Кто следующий? Разогнав прочь крысиное полчища, мы рванули дальше. Нам оставалось около семи километров, чтобы нейтрализовать нашу главную цель. «Ушли, твари!» — вытер пот Максим. «У кого есть огнеметы, вперед! Если снова полезут любые мелкие гады, уничтожайте сразу, не подпускайте! У кого обычный огнестрел, рядом, страхуете! Если полезет крупняк, стреляйте так, чтобы наверняка!» Мы двинулись вперед. уже в более медленном темпе, ожидая нападения. Если нападёт кто-то крупнее, чем насекомые или крысы, то нам может очень сильно не поздоровиться. Без магии, на которую все так привыкли полагаться, бойцы потеряли часть своей убойной мощи. В замедленном темпе мы прошли ещё около 7 км, после чего вышли к огромному каменному куполу. Дурные предчувствия оправдались. Вокруг него, огромной толпой, стояли мускулистые демоны-здоровяки. Сначала были мелкие крылатые пакостники, а теперь громилы. В этот раз не пришлось даже отдавать команды. Бойцы выстрелили, сразу атакуя на опережение. Тупые и неповоротливые громилы, опасные только своей силой и живучестью, приняли на себя стальной дождь. рычая и пытаясь дорваться до бойцов. Их живучесть просто поражала. Даже получив очередь в грудь, они пытались ползти вперед, к бойцам. Только получив пулю в голову, они успокаивались. Как много еще тварей будут противостоять нам? И хватит ли на всех патронов? В лесу раздался оглушительный рык, и оттуда, не пытаясь таиться, повалили волки. Стая? Нет. Несколько стай. Огромный серый ковер. Прости, Аня, но, похоже, я не смогу остаться в живых. В пистолете закончились патроны. Запасной магазин был пуст. У бойцов на всех просто не хватит патронов. А долго соперничать в скорости с волками я не смогу. Рано или поздно даже мои силы кончатся, и я стану пищей. Хотя нужно пытаться. Я достал меч, приготовившись отбиваться в рукопашную. Головы он отсекает очень хорошо. Меч едва ощутимо задрожал. Он снова жив. Проснулся. Вышел из своей спячки. Меч снова ощутимо пошевелился. Надежда хлынула волной. Оказались заблокированы возможности создавать печати, но мне это и не требуется. Я творю магию по-другому. Пан или пропал. ударом по роличам заставил замереть волков на месте. Получилось. Я начал размахивать мечом направо и налево, насылая паралич. "Добивайте их, пока они стоят", рявкнул Максим. "Перезаряжайте магазин, у кого что осталось. Подкрепление и боезапас будут только через 15 минут". Дальше пришлось просто прекратить насылать паралич, потому что часть бойцов пошли в рукопашную. А дальше меч радостно подрагивал, закалывая серых хищников и поглощая их кровь. А после он словно вгрызался в их плоть, пытаясь буквально оттяпать и проглотить куски. По крайней мере, застревал в ранах и дёргался так, словно грыз зверя изнутри. Мы уложились в обещанные 15 минут, выкосив поголовье волков, когда застрекотали вертолёты. И опустилось долгожданное подкрепление, с нужными, как воздух, патронами. Часть бойцов выгрузила какие-то контейнеры, с которыми обращалась чрезвычайно осторожно, после чего обошла купол и открыла содержимое контейнеров. Внутри была взрывчатка. Быстро, но без лишней спешки, сапёры начали минировать купол. Сапёры деловито окончили минировать После чего приказали всем удалиться на безопасное расстояние. Мы выполнили их указания, после чего сапёры произвели подрыв снарядов. Гром охнул ознатно. Взрыв прокатился, подняв тучу пыли. Мы стали ожидать, пока пыль рассеется. Когда пыль опустилась на землю, нашему взгляду предстал целый купол без каких-либо повреждений. Я не поверил своим глазам. Купол стоял целый, и даже трещин не было. Несколько человек отправили для проверки купола. Зашипела рация и сообщила о том, что данная конструкция цела и по-прежнему прочна. Из чего же этот камень, мать вашу? Среди сапёров снова возникло совещание. На этот раз обсуждали установку кумулятивного заряда для того, чтобы направить зрыв в одну точку. После нового монтажа древчатки последовал новый оглушительный взрыв. Доклад от цапёра последовал неутешительный. Откололся лишь небольшой кусочек. Огромное и очень прочное ядрышко, а внутри смерть Кощеева и сам Кощей, а если быть точнее, то червяк-переросток с манией убийства и злобой ко всему человеческому. Сколько же нужно заряда, чтобы пробить эту скорлупу? Вообще, хватит ли столько взрывчатки? Такими темпами 3 дней недостаточно. Максим поравнялся я с командиром. Разреши, я сбегаю до этого купола и попробую его на прочность. Максим задумался ровно на 2 секунды. С одной стороны, я был сейчас единственным, кто сохранил магию. С другой стороны, У него было дополнительное оружие в виде огнемётов, чтобы противостоять армьям зверей. Хорошо, наконец отдал приказ он. Я усилил мышцы и с качками помчался к куполу, достал крест и приложил его. Ничего не произошло. Ну да, это же ведь обычный камень, а не демоническая плоть. Небо снова потемнело от приближающихся птиц. Нет, не только птиц. Птицы летели вперемешку с летучими мышами, игнорируя меня, находящегося достаточно далеко от бойцов, крылатые рванули к ним. Огромную тучу встретили потоки из огнемётов. Быстро же их сюда доставили. Тушки повалились на землю. Часть, не попавшая под пламя, рванула ко мне. Я махнул мечом, отправляя в них волну поралеча, и звери посыпались на землю. Даже добивать не пришлось. Падая с такой высоты, они разобьются насмерть. Я попытался ударить сферу мечом. Снова никакого эффекта. Похоже, наши дела полная дрянь. Я ударил по камню ещё несколько раз, но без видимого результата. "Костя, возвращайся", продиктовала рация. Этот камень так просто не пробить. К нам уже подъезжают несколько военных частей с артиллерией и гражданские специалисты с нужной техникой. Что, там придумали что-нибудь? спросил я, немного запыхавшись по возвращении. Придумали, коротко ответил Максим. Сферическая форма сводит на нет все действия взрывчатки. Уже в спешном порядке сюда направлены бур-машины и другое оборудование. Мы попытаемся пробурить в ней небольшое отверстие. а уже в него будем закладывать взрывчатку. Умно. А что с гражданским населением? Спешно мобилизуют все церковные объекты и в самом срочном порядке освещают абсолютно все территории и проводят дополнительные службы. Тут уже и атеисты уверяли, да и радио с телевидением не прекращают вещание. А что сейчас делаем? Ждём Коротко ответил Максим. Огромная колонна транспорта показалась только через полтора часа. Следом за армейской бронетехникой и частями солдат двигались платформы с обычными гражданскими тракторами, которые используют для долбления асфальта, гусеничные и колёсные, у которых сзади вместо ковша бур для долбления. Военные быстро расположились рядом со сферой И оперативно сгрузили четыре гражданских трактора. Трактора двинулись своим ходом и, подъехав к сфере с четырёх сторон, начали пытаться пробить её. Грохот стоял просто адский, но дело пошло на лад. Посыпалась мелкая, скалываемая пыль, которую тут же собрали несколько человек в белых халатах. Кто-то уже спешно анализировал полученные образцы. А кто-то пытался измерить твёрдость сферы. Машины продолжали грохотать, откалывая небольшие куски. Сфера оказалась отнюдь не такой непробиваемой, как казалось раньше. Медленно, но верно, люди отвоевывали у неё миллиметр за миллиметром. Продолбив ещё часть такого прочного и монолитного панциря, машины замерли. Что такое? Не выдержал я. «Горючее кончилось!» – неуверенно отозвался кто-то рядом. «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день!» Пока машины спешно приводили в норму, на смену машинам выдвинулись люди в спецовках и касках, явно профессиональные рабочие из гражданских, и взялись за инструменты – отбойные молотки, которые тут же подсоединили к компрессорам бензоболгарки, оснащенные алмазными дисками. После продолжили работы. Работы продолжились, только теперь с гораздо меньшим результатом. Если всё будет совсем плохо, то по этой сфере просто шарахнут ракетой с тактической боеголовкой, хмуро сказал Максим. Пока есть опасения, что эта дурная вещь может взорваться или отбросить снаряды в мирное население. Хорошо, что хоть с этим проблем не возникло. Люди прекратили работы, и их снова сменили машины, продолжая отгрызать у прямой сферы буквально по миллиметру. Из чего же она сделана и как спрессована, что даже профессиональное промышленное оборудование справляется с трудом. Так происходило несколько раз. Долбили машины, после чего их сменяли люди, но эффект уже был виден, по крайней мере, Отверстия становились глубже и глубже. Какая толщина у этой сферы? Почти закончили, прокомментировал стоящий рядом со мной Максим. Дальше, по задумке специалистов, уже можно будет начать бурить отверстия и закладывать в них взрывчатку, и уже тогда осуществлять подрыв. Тогда эта штука не должна устоять. Машины снова сменили люди с инструментами. После чего, сделав ещё часть работ, люди сменили инструменты на специальные шахтовые свёрла с твердосплавными наконечниками и начали высверливать отверстия для взрывчатки. Надеюсь, в этот раз сферу разнесёт. Среди толпы рабочих раздался крик. Нападение, как его прозывали военные. Причина оказалась самой простой. В этот раз это были муравьи. которые вылезали прямо из трещин в земле и стремительным ковром двигались к рабочим. Несколько уже отчаянно пытались стряхнуть с себя шевелящийся ковёр. Однако в этот раз такой исход событий был предусмотрен. Людей просто окатывали струёй воды из шланга, а насекомых смывали обратно в трещины. Кто-то очень не хочет, чтобы мы до него добрались. А следующими снова ринулись крысы. но тоже не смогли справиться с водяным потоком в этот раз люди сработали на опережение а через 10 минут после смыва крыс началась установка зарядов